Глава восемнадцатая. Никита. Верный намеченному плану я, предварительно звякнув Валерии, завел фиат и, обдав сторожа клубами пыли и дыма, выехал из дачного кооператива. Направлялся я по пути следования Коваленко. Небольшая чайхана в восточном стиле выросла передо мной через полчаса. Радушный краснолицый татарин в черной выленившей тюбетейке и таком же халате усадил меня за стол и принес пиалу с крепким чаем, сладости и тарелку с лепешками. «Я уже рассказал следователю все, что знал», — ответил он на мой вопрос. «Вроде ничего не упустил и не вспомнил». «А если бы вспомнил», — он порылся в кармане и извлек на свет засаленную визитку — «Это телефон следователя. Я бы обязательно позвонил». «Иногда нужные детали всплывают в самый неожиданный момент», — заметил я. Он захлопал черными ресницами. «Ну, посудите сами». Журналист остановил машину, заказал плов, быстро поел, расплатился и убежал. «Мы едва перекинулись парой слов». Он спросил, как подъехать к смотровой площадке, где позже нашли его машину. И я объяснил. Это все, клянусь Аллахом. «Теперь объясните то же самое мне», — попросил я на прощание. Татарин сделал это с удовольствием. Развернувшись на 360 градусов, я задался вопросом. «Зачем вообще понадобилось Артему возвращаться назад?» Это могло произойти только в одном случае. Кто-то позвонил моему коллеге, назначив встречу. Кто-то, кто не хотел, чтобы Коваленко добрался до Киева. Смотровая площадка расположилась в трех километрах от Южноморска, как и на Ласпинском перевале. Если останавливаться на последней, стало доброй традицией как крымчан, так и гостей полуострова, то первое представляло лишь ее жалкую копию. Несколько ступенек вели на ничем не огороженный узкий пятачок. Правда, отсюда открывался потрясающий вид на Голубой залив. Быстро взбежав наверх, я подумал, кто-то выбрал для неказистой смотровой удачное место. Зажатый с двух сторон серыми скалами залив с неправдоподобно голубой водой, во всяком случае, именно такое наказалось сверху, уютно грелся на солнышке, подставив палящим лучам искрящиеся брюшко. На узкой полоске пляжа не было ни души, из чего я сделал вывод, попасть туда с берега невозможно. Интересно, поднимался ли сюда Коваленко? Если да, то зачем? Его здесь ждали? Я подошел к самому краю площадки. В траве оглушительно трещали цикады. Видно, из-за их древних, как мир песен, мое чуткое ухо не уловило никакого шороха, скрипа песка под ногами, и это чуть не стоило мне жизни. Внезапно чья-то сильная рука толкнула меня, и с криком, выражавшим скорее отчаяние, чем ужас, Я покатился по каменистому склону к обрыву. Часто говорят, перед смертью жизнь, как кинолента, пролетает пред глазами за считанные секунды. Однако, признаюсь честно, никаких кадров из прошлого я не увидел, хотя медленно и верно несся в преисподнюю. Из головы, как под порывом сильного ветра, унеслись мысли. Тело послушно, без всякого сопротивления, скользило навстречу гибели. Наверное, осознание скорого конца ввело меня в некий транс, парализовав волю. Вот почему, когда движение к смерти внезапно прекратилось, я удивленно заморгал, не понимая, что произошло. Полежав несколько секунд на склоне горы, я осторожно повернул голову сначала вправо, потом влево. «Да, мой убийца подумал обо всем» и о безлюдности места, и о возможности несчастного случая. Пятачок не был огорожен перилами. Милиция вполне могла решить. Человек любовался пейзажем, вдруг от высоты закружилась голова, и он упал. Ну, а так как схватиться не за что, бедняга и спикировал на острые камни. Однако глаза преступника не разглядели небольшой пологий выступ на краю пропасти, достаточно высокий, чтобы приостановить мое падение. Я осторожно пошевелил рукой. Мелкие камешки со сдержанным шепотом посыпались вниз, ничем мне не повредив. Перевернувшись на бок, я неимоверным усилием расстегнул чехол и вытащил мобильный. Теперь оставалось отыскать в памяти телефон Валерии и нажать кнопку. Я не рискнул поднести телефон к глазам. Мне не было известно, насколько крепок выступ и какое время он еще выдержит тяжесть моего тела. Кажется, имя новой подруги шло третьим в списке абонентов». Нажав необходимые кнопки, я добился лишь того, что голос робота попросил перезвонить позднее. Столбняк ужаса сковал мое тело. В разгоряченном мозгу тонкой иглой пульсировала мысль «мне не избежать смерти». Убийца Коваленко все рассчитал точно. Как бы в подтверждение моих мыслей от выступа откололся маленький камень и полетел вниз». Итак мне предстояло начать путешествие к гибели. Ни на что не надеясь, я собрался с силами и крикнул: «Помогите « Помогите! Мне не ответило даже Эхо. Впрочем это неуд удивительнительно. Из пересохшего от волнения горла вырвались какие-то булькающие звуки. Я набрал грудь воздуха и попробовал позвать на помощь еще раз. К моему удивлению, детский голосок, ойкнув, позвал родителей. «Смотрите, там дядя!» Стоявшие на площадке мужчина и женщина вскрикнули. Я боялся поднять глаза, чтобы увидеть их. Мне казалось, любое движение оборвет хрупкую нить, которая держала меня на этом свете. «Вы живы?» — спросил звонкий женский голос. Я промычал что-то нечленораздельное. — Мы вас вытащим, — подключился мужчина и, обратившись к жене, приказал. — Тащи трос. — А вы лежите и не двигайтесь, все будет хорошо. Его уверенность передалась мне. Оранжевый канат пощекотал мою потную щеку. — Быстро хватайтесь за него и упирайтесь ногами в скалу. Человек наверху знал, что делал. Я буквально вцепился в спасительную веревку обеими руками. Ноги, оторвавшиеся от выступа, повисли над пропастью. — Не смотрите вниз, — посоветовала женщина. Мои спасатели резко дернули канат, и я как мог помогал им, карабкаясь наверх. — Выбраться отсюда! Вот чего я желал больше всего. — Ну, вот вы... И вне опасности. Только теперь я разглядел людей, так неожиданно оказавшихся в нужное время в нужном месте. Муж, высокий, смуглый, чуть лосоватый, жена, блеклая блондинка их сын, мальчик лет двенадцати, смотрели на меня с участием. «Как вас угораздило!» «Дурацкие туфли!» Я сморщился. «Подошва слишком гладкая!» стоило подойти к краю обрыва и на тебе огромное вам спасибо если бы не вы они замахали руками не стоит об этом давайте мы отвезем вас в больницу вы могли я на машине вежливо перебил я спасителей не беспокойтесь пожалуйста если в дороге почувствую себя плохо я крепко сжал их ладони Как жаль, что я ничем не смогу отплатить вам. Вы ведь спасли мне жизнь. Я давно уже понял. Для порядочных людей доброе дело не из ряда вон выходящий поступок. Семья, давшая мне возможность отложить посещение загробного мира, села в потрепанный запорожец и умчалась, а я еще долго смотрел им вслед. В последнее время хорошие люди редко попадались на моем пути. Я побрел к стоянке, тяжело опустился на сиденье и включил зажигание. Мотор дружелюбно заурчал. «А ведь мы с тобой могли и не встретиться больше», — сообщил я машине. «Двинули отсюда, мой четырехколесный друг». Фиат не возражал. Я медленно поехал в город, подумав, «вряд ли удастся сегодня что-нибудь обнаружить». Да и удастся ли вообще? В поисках моего коллеги целые отряды милиции и военных прочёсывали окрестности. И ничего. Почему же я решил, что мне улыбнётся удача? Метрах в от смотровой, под большими ветвями старой шелковицы, я увидел лоток и притормозил. После всех пережитых событий ужасно хотелось пить. Бойкий веснушчатый парень, словно прочитав мои мысли, выбежал навстречу, расхваливая товар. Видно, с покупателями дело обстояло туго. Я купил три бутылки минеральной. Он осклабился. А сладости не желаете есть засахаренные фрукты? Мои пересохшие губы растянулись в улыбке. Гулять то гулять. «Отвесь килограммчик». Он суетился, как собака, которой, наконец, бросили кость. «Давно тут торчишь?» — поинтересовался я. Продавец понимающе захлопал ресницами. «С самого утра». «У тебя сезонная работа?» — парень покачал головой. «В холодные дни я торгую пирожками и шаурмой». «А вообще, сколько твоему лотку?» Веснущий наморщил лоб. Мы с ним подружились прошлым летом. «И все время стоишь на одном месте?» Он замахал руками. «Мое место возле смотровой. Но сейчас дикая жара, а там не спрячешься. Вот и приходится куковать под шелковицы». «Именно куковать!» Захотелось сострить мне. «Местечко-то безлюдное!» Покупатели в очередях не толкутся. Продавец усмехнулся. «Как сказать? Вы же притормозили?» «Это исключение. Я достал из кармана 50 гривен. Хочешь, пожертвую на развитие торговли?» Парень не растерялся. «Откажется только идиот!» Да только вы же не просто так оказываете спонсорскую помощь бедному крымскому предпринимателю. Я хмыкнул. Верно. От тебя требуется информация. Серые глаза зажглись золотыми, как веснушки, искорками. Валяй. Значит, зимой ты простаивал у смотровой, начал я. Молодой человек нахмурился. Горячее шло на расхват. Я пропустил эту реплику мимо ушей. В январе на стоянке нашли машину одного журналиста. Он сам как в воду канул. веснущи был в курсе дела. Белая Вольва, помню, как сейчас. Интересно, что в тот день таких красавиц было три. Первую припарковала пожилая женщина. Вторую — крутой качок. А вот третьего водителя я разглядел плохо. Помню бейсболку. Она закрывала лицо. Наверное, это и был пропавший журналист. Он, с сожалением взлохматил выгоревшие на солнце вихры. Меня отвлекли на пару минут. Когда я бросил взгляд в его сторону, его уже не было. В конце концов, я же не частный детектив». Впрочем, то же самое и рассказал ментам. «Вы из их конторы?» «Не бойся, я сам по себе». Положенные на лоток 50 гривен словно сдуло ветром. Собеседник, видимо, посчитал, что честно заработал бабки. «Ей-богу, это все!» Заговорил он голосом своей совести. «Все выложил без утайки». «На всякий пожарный держи визитку. Здесь мобильный». Ему я не побоялся дать номер, которому прибавил еще десятигривенную купюру. Денежки уплывали, подгоняя ветром событий, а дело не двигалось. Может, я действительно не способен на великие дела? Лица Пенкина и Зорина полное сочувствие вдруг выросли передо мной, как оазис, среди пустыни. Я вздрогнул, а потом расхохотался. Продавец недоуменно уставился на меня. Ты чего? Да так, не обращай внимания. Пока. Он позвонил, когда я отъехал от одиноко стоявшего лодка километров на 20. Слушай, командир, а ведь я действительно кое-что вспомнил. Этот ваш журналист, он мне показался странным. Его телефон издал противные пиликающие звуки, предупреждающие о разрядке. Я едва успел крикнуть «Никуда не уходи! Скоро подъеду!» И снова набрал Валерию. На сей раз она взяла трубку. «Я в курсе, что ты звонил», — начала подруга. Однако никак не могла ответить. Важное совещание. Пришлось отключить телефон. Вот только сейчас хотела набрать тебя. Со мной многое произошло, пока мы не виделись. Сразу перешел я к делу. Ее голос задрожал. «У меня было плохое предчувствие. С тобой все в порядке?» Воспоминания о недавно произошедших событиях никак нельзя было назвать приятными. С первых же слов меня снова охватил липкий страх. И лишь огромным усилием воли удалось справиться с собой. Женщина внимательно слушала, тяжело дыша в трубку. «Вот такие дела». Валерия всхлипнула. «Дурацкие переговоры! Они чуть не стоили тебе жизни! Ты все равно ничем не помогла бы мне, если бы тебя не было рядом!» Успокоил я женщину. «Да», — согласилась она. «Слава Богу, тебе оказали своевременную помощь. Как ты себя чувствуешь?» Я рассмеялся. Средне паршиво. Валерия задумалась тоже это сделал? Ты ничего не успел увидеть?» «Я смотрел только вниз, к сожалению. Ты уверен, что никто за тобой не шел?» Уже собираясь ответить утвердительно, я вдруг запнулся и покрылся холодным потом. Моя недогадливость легко объяснялась недавним шоковым состоянием. «А ведь, черт возьми, у меня имелся свидетель». Веснущий мальчишка, продавец сладости и прохладительных напитков, не мог не заметить гада, столкнувшего меня с высоты или его машину. Преступник следовал за мной из города, а не поджидал на смотровой площадке. Ведь он же не был в курсе моих планов и не знал, куда понесет меня нелегкая. Эти мысли настолько завладели мной, что Валерии несколько раз пришлось крикнуть в трубку. «Никита!» «С тобой все в порядке!» «Извини!» Наконец отозвался я. «В который раз убеждаюсь, какая ты умница!» «У нас есть очевидец двух важных событий, владелец маленького лотка!» Я немедленно поворачиваю назад. «Остановись!» От ее пронзительного крика слегка заложило уши, однако остановить меня было под силу только посту ГАИ. Старый Фиат жалобно скрипнул колесами, развернулся на 180 градусов и помчался к месту, от которого я еще недавно желал находиться как можно дальше. Красно-белые столбики ограждения рябили в глазах. Равнодушное море продолжало подставлять брюхо безжалостному солнцу. Несмотря на жару, оно меня не манило. При мысли, что еще несколько часов назад я мог обрести в нем вечный покой, Тело покрывалось мурашками. Глянцевый аквамарин отталкивал. Стиснув зубы, я мчался, как гонщик Формулы-1, подгоняемый мыслью. Скоро мне станет известно, что за человек захотел отправить меня на тот свет. У поворота в поселок Лазурный мой автомобиль нагнал грузовик, ехавший, как и я, с фантастической скоростью. Дряхлый деревянный кузов сотрясался, как жир на дряблом теле. Я включил левый поворот, намереваясь обогнать Колымагу, однако шофер не позволил мне это сделать. Он сместился влево и закрыл всю полосу. Я раздраженно сплюнул. «Чертов шумахер!» Закусив губу, я попробовал проскочить между грузовиком и столбиками ограждения, но мне не удалось и это. Огромная машина резко вильнула в мою сторону. Еще немного, и она ударила бы фиат. Что случилось бы потом, угадать несложно. Я полетел бы с обрыва, сбив столбики ограждений. Нервы натянулись до предела. Мерзавец. Перед водителем махины стояли две задачи. Первая — предельная сна. По возможности погубить меня. Но почему он несся, как угорелый вперед? и не давал себя обогнать. Это я понял уже позже. Поравнявшись с узким тротуаром, где под шелковицей стоял лоток белобрысого продавца, грузовик наехал на него на огромной скорости, смел все на своем пути и, не остановившись, помчался дальше. Преодолевая дрожь в коленях, я нажал на тормоз, выбрался из фиата и на негнущихся ногах подошел к тому, что еще недавно было лотком. При взгляде, брошенном на неподвижно лежавшее тело, к горлу подступила тошнота. Веснущий ты был мертв, и для этого не требовалось проверять пульс. Взвизгнули тормоза, и возле меня остановилась серебристая ланус. Вскочившая с водительского сиденья женщина увидела труп и истошно закричала. Я медленно пошел к своей машине. Мне и самому хотелось кричать. Генерал Свиридов, проводив Петра Огуренкова, еще долго изучал его заметки. Дело явно зашло в тупик. Предателем мог оказаться любой из оставшейся в живых четверки. Чтобы не возвращаться к записям, Александр Афанасьевич набросал на чистом листе бумаги. Ярослав Черных. Факты «за». Мог отомстить за родителей и унижения в школе. Факты «против» вряд ли стал бы мстить Котикову. Судя по всему, до места дислокации партизан дошел. Если бы хотел уничтожения партизанского отряда, сделал бы это раньше. Владимир Коротков. Факты за. Затаил обиду на Котикова за то, что тот не разрешил поехать в Москву с волейбольной командой. Факты против. Поехать можно было бы и в следующем году — Если бы не война. Посланный за линию фронта до войск Красной Армии дошел. Григорий Прохоренко. Факты за. До войск Красной Армии не дошел. Факты против. Поднял вопрос о своей непричастности к гибели подпольной организации. Татьяна Снежкова. Факты за. Обида на классного руководителя, из-за которого не стала победительницей конкурса «Мисс Весна». Факты против. Долго помнить обиды не в ее характере. Она не обратилась бы ко мне за помощью, зная, что я могу докопаться до ее взаимоотношений с Вячеславом. Еще раз перечитав написанное, генерал почесал затылок. — Да, трудная задачка. — И как прикажешь тебя... Решить Его раздумья прервала телефонная трель. Александр Афанасьевич, в трубке раздался бодрый голос Петра. «Я угробил еще пару часиков на изучение документов. И знаете, к какому выводу пришел? Почему вы прицепились к оставшимся в живых? Почему мы не трогаем мертвых? А между тем есть интереснейшие зацепки». В голове пожилого мужчины словно раздался щелчок. Молнией принеслась какая-то мысль, которую он не успел поймать. «Говори, говори, я тебя слушаю», — подбодрил он Огуренкова. Я еще раз перечитал первую часть дневника Котикова, вдумываясь в каждое слово. Петр усмехнулся. Выводы получились с И как мы раньше не догадались. «Выкладывай». Нетерпеливо бросил свиридов «Это не телефонный разговор», — пояснил офицер. «Могу ли я подъехать к вам через час?» Через час генерал недовольно поморщился. Ему хотелось знать обо всем немедленно. «Почему же только через час?» «Есть еще кое-какие дела», — виновато оправдался Огуренков. «Ладно, я жду». Положив трубку, Свиридов тяжело заворочился в кресле. Он вспомнил, какая мысль родилась у него после фразы, сказанной Петром. Мысль нелепая и страшная, однако многое объяснившее и помогшая наконец, сложить головоломку. «Действительно, почему мы не коснулись мертвых?» — радостно проговорил он. Внезапно картины давно минувших дней стали вспыхивать перед его глазами, с необыкновенной отчетливостью, и старик разозлился сам на себя. Как же он сразу не догадался? Ведь Татьяна ему о многом рассказывала. Почему они не обратили внимания на один немаловажный факт? Высохшая рука снова потянулась к телефонной трубке. — Таня, мне немедленно необходимо увидеть тебя. — «Мы с Огуренковым вычислили предателя. Это...» У его собеседницы перехватило дыхание. «Не может быть!» Он стоял на своем. «Именно так!» «Скоро ко мне прибудет Огуренков со всеми доказательствами. Захвати Никиту и бегом сюда. Если что, не жалейте на такси». Получив согласие, он поднялся с кресла, вышел на балкон и уселся в шезлонг заботливо привезенный внуком свиридов давно уже никого не ждал с таким нетерпением